Глава 9 «Начинай!» — говорю Арти, находясь в транспортнике высоко в воздухе, еще не космос, но уже близко, и наблюдая за такой далекой отсюда земной поверхностью. Несколько мгновений, и пробив облака, в землю вонзился сияющий луч. Еще пара секунд, и прямо по этому лучу стремительно пронесся снаряд а спустя миг далеко внизу вспух мощный взрыв, сметающий все на своем пути. И это зрелище всколыхнуло мои свежие воспоминания о том, как я угодил в ловушку Альберта. Не самые приятные воспоминания, нужно признать. И неприятные они не только потому, что я угодил под взрыв, а больше из-за осознания того, что я вполне мог вообще его не допустить. Что мне мешало сразу же обезвредить Альберта, Как только я предположил, что это он, ничего мог спокойно вырубить его, находясь под активированной маскировкой, пока тот возился с бомбой. Он даже ничего сделать бы не успел. Ладно, хотел убедиться, что это точно он. Правда, нафига? Если это можно было сделать потом в безопасном месте. Пусть, решил так, убедился, что после этого мешало сразу же пристрелить его. И опять-таки ничего. Но нет, я так не поступил, а вместо этого бросился к нему, желая обезвредить, не убив, чтобы потом проспрашивать, вдруг он еще чего-то успел натворить. С одной стороны, правильно, стоило убедиться, что это и в самом деле он, и что больше не будет никаких неприятностей с его стороны, а с другой — глупо. Как же все это глупо вышло. Мотивы, может, были и верные у меня, но сделал я все максимально через задницу. И это еще мягко сказано. Дико затупил и поступил неправильно везде, где только было можно. Ну что уж теперь. Я все равно ничего не могу изменить, разве что постараться в будущем настолько сильно не тупить, как в тот раз. Тот взрыв был в самом деле мощным. Он даже превзошел предположения Арти, Возможно, сложись все иначе, и у Альберта, пусть и не очень большие, но были бы шансы на успех. Окажись я в эпицентре взрыва, будь он немного мощнее. Но получилось, как получилось, и в итоге я вполне цел. Энергетический щит принял на себя почти всю нагрузку, а когда он все же не выдержал и отключился, то все на себя приняла уже защита брони. Немного оплавившись, но отлично выдержав выпавшее на ее долю испытание. Меня же самого вообще никак не зацепило. Чего нельзя сказать про Альберта, который в самом деле полностью испарился. Мне тогда не показалось, и ни следа от него не удалось найти, хотя и не сказать, что так уж усердно искали. После взрыва от городка ничего не осталось, и искать хоть что-то там было явно безнадежным делом. А вот бойцы освобождения, как я и думал, успели эвакуироваться, и их лишь слегка зацепило тем взрывом, да и то все на себя приняли транспорты, с достоинством выдержав эту проверку. Но вот бойцам Адриана не так повезло, и хоть они в большинстве уцелели, потрепало их сильно. Пришлось даже оказывать первую помощь им и доставлять обратно на наших транспортах, а то их машины превратились в груды металлолома, точно не способного ехать дальше, и только каким-то чудом там не было погибших. А после взрыва не было ничего интересного. Сметенный ударной волной и слегка оплавленный оказался под каким-то завалом и долго и упорно выбирался из-под него. Завалило меня капитально. Настолько долго, что меня успели уже обнаружить наши бойцы и начать откапывать. В итоге я успел откопать примерно половину расстояния до предполагаемой свободы, как встретился с пытающимися выкопать меня бойцами. Хорошо, что копали навстречу друг другу. Затем вернулся в Москву, а бойцы, разобравшись со всеми делами, доставили захваченных пленников куда нужно и там приступили к их допросам. И, судя по всему, то на самом деле был Альберт, а это была его отчаянная попытка разобраться со мной. Хотя с чего он взял, что я там лично появлюсь, так и не понял. Но с другой стороны, я же там появился, пусть и раньше, чем он рассчитывал. В любом случае, как бы там ни было, похоже, с Альбертом и его сторонниками на этом всё, как и с охотой на меня, что не может не радовать, хотя бы одной проблемой меньше. А дальше потекли относительно спокойные дни, заполненные привычной рутиной. Так прошла почти еще одна неделя, пока мне вдруг не приспичило испытать в действии боевой ударный спутник, предназначенный для орбитальных ударов. Да, почти все у нас направлено для защиты от гостей из космоса, но есть немного и на случай проблем на Земле. Например, парочка вот таких спутников. Тем более, что и подходящая для этого цель у меня была та база, где жили людоеды. Я же хотел ее уничтожить. «Вот, пожалуйста». Вынырнув из воспоминаний, смотрю на место орбитального удара. Там, где находилась подземная база, теперь лишь огромный оплавленный котлован, в котором ничего не осталось. Леса на многие километры вокруг тоже не осталось. И ведь это была еще не максимальная мощность выстрела. Хорошо вдарила. Мне нравится. «Цель уничтожена», — сообщила мне Арти. То, что я и так уже видел. «Хорошо», — отвечаю ей и приказываю транспорту снизиться и сделать несколько кругов над местом, где раньше была база. Вблизи такое впечатление, будто Земля здесь взорвалась изнутри. И не просто так оно такое. Все дело в том, как именно происходил орбитальный удар. Вначале был энергетический луч, предназначенный для пробивания внешней защиты цели, и который в данном случае, скорее всего, прошел базу чуть ли не насквозь. А затем шел основной снаряд, который, собственно, и разнес там все так. «Какие дальше планы?» — спросила у меня Арти, когда транспорт сделал несколько кругов над местом взрыва, а я, насмотревшись, откинулся на спинку кресла. А знаешь, сегодня какое-то такое настроение у меня. Давай к орбитальному лифту. Будет день экскурсий. Посмотрю лично, что удалось построить за эти недели. А то знаю только по отчетам. Из Москвы же почти не вылезаю, загруженный делами освобождения. Дела освобождения. Да уж, не думал, что на меня там столько всего навалится. И чем дальше, тем как-то все больше, вроде и не главная стройка, однако ж. Первые дни после боя с пришельцами, и даже недели, люди явно осторожничали и еще не до конца верили, что пришельцев на Земле больше нет, и можно перестать скрываться и начать пользоваться по полной благами цивилизации, которые мы чуть ли не принудительно внедряли везде. А вот сейчас, где-то неделю назад, Эта мысль до них дошла полностью, и начался сущий кошмар. Все хотят все и как можно быстрее, и мне приходится со всем этим разбираться. Хватит с меня. Даже мне нужен отдых. Так что сегодня у меня выходной, тем более, что все уже с большего вроде бы налажено, и уж день сможет проработать без моего контроля. Кажется, хрена я вообще нужен в этом процессе? Я тоже так думал, и в последнее время все чаще, но реальность показала обратное. К лифту, так к лифту, согласилась со мной Арти, а транспортник резко развернулся и стал набирать высоту. Орбитальный лифт — интересное строение, чье назначение вполне понятно из названия. Он доставляет грузы с Земли на орбиту и обратно. Тысячи тонн каждый день, даже десятки тысяч тонн. С Земли на орбиту доставляется различное оборудование и запчасти, а оттуда сюда в основном разные ресурсы, добываемые в космосе. И он уже построен, и даже вовсю работает. Путь до лифта пролетел незаметно, и совсем скоро мне открылось захватывающее дух зрелище. Здание лифта диаметром где-то метров 100 и высотой метров 200, окруженная слегка сияющими энергетическими щитами, ПКО и ПВО орудиями и небольшой армией дроидов, следящей за безопасностью. Наземная часть лифта представляет собой самую настоящую крепость, причем возведенную в рекордные сроки. У нас вообще сейчас все строится нереально быстро, и порой кажется, что это попросту невозможно но пока, как неудивительно, удается поддерживать набранный темп стройки, и все успеваем, в основном благодаря уже имеющимся запасам всего необходимого и детальному плану вплоть до самых мелочей. Впрочем, запасы уже подходят к концу, но благо производство уже вышло на максимальные мощности и, скорее всего, удастся покрыть наши нужды. Ну а не нужно спать, есть, отдыхать, и они почти не совершают ошибок. А если вдруг что-то и происходит, то чаще всего не по их вине. Крыша у орбитального лифта нецельная. В ее центре огромное отверстие. Можно даже сказать, что крыши толком-то и нет. Из центра этого здания вверх непрерывно бьет сияющий луч радиусом метров 20, внутри которого стремительно поднимаются и опускаются грузовые платформы. Всего их здесь 10, и двигаются они друг за другом. Вверху же, в конечной точке на орбите, находится похожие строение, принимающие платформы. Все это работает за счет каких-то трюков с гравитацией и энергетических полей, и за это отвечает наземная часть орбитального лифта, потребляя при этом просто уйму энергии. Я не вникал особо глубоко во все это, главное, что работает причем стабильно и сильно облегчает процесс доставки грузов в космос и оттуда на землю. Нужно признать выглядит очень круто. как раз в тот момент, когда я смотрел туда, высь одна за другой устремились платформы, груженные под завязку. Если верить отчетам, то на один полный круг туда-обратно уходит максимум полчаса, и это с учетом времени на разгрузку и погрузку. В прошлом, до вторжения пришельцев, Человечество так и не построило его, хотя проекты существовали и выглядели даже жизнеспособными, но люди не смогли договориться, а какая-то одна страна не готова была рискнуть построить такое. Хотя при этом в космосе были реализованы другие весьма амбициозные проекты, вроде космических станций и заводов, не говоря про множество разнообразных спутников. Правда, сейчас, после вторжения пришельцев, от всего этого ничего не осталось. «Давай дальше к одной из основных опор планетарного щита», — говорю Арти, насмотревшись на орбитальный лифт. «Красиво, хоть прямо сейчас начинай водить сюда туристов. И будь это до вторжения пришельцев, уверен посетить подобное место и посмотреть на него хотело бы множество людей». В очередной раз транспорт заложил крутой вираж и понесся к новой цели. Планетарный щит. Проект еще более грандиозный, чем орбитальный лифт, и настолько же более сложный и затратный. Не представляю, как мы на него решились. Он сжирает ресурсов и требует дроидов для строительства чуть ли не столько же, как вся остальная стройка на Земле. Кроме основных генераторов силового поля, всего их 4 и строятся они так, чтобы равномерно покрыть всю Землю щитом, есть еще куча, по-другому и не сказать, ретрансляторов защитного поля, которыми будет чуть ли не буквально усеяна вся Земля. А это даже не сотни, скорее тысячи и десятки тысяч таких ретрансляторов, хотя ретрансляторами не совсем верно называть их. Специфические генераторы щита — которые будут подпитывать основной щит. К сожалению, нынешний уровень наших технологий не позволяет обойтись только четырьмя основами. В таком случае на существенном расстоянии от основы мощность щита слишком сильно падает, и его будет легко пробить. Так что пришлось пойти на такой компромисс, чтобы эта система выдавала нормальный результат. Можно было, конечно, вообще отказаться от этой идеи, особенно учитывая, сколько всего на нее требуется. Но было решено строить. Пока летим, смотрю, что происходит внизу на земле. И там есть на что посмотреть. Местность изменилась чуть ли не до неузнаваемости. К примеру, когда-то было чистое поле или густое лес, а теперь там стоят орудия ПКО, генераторы энергетического щита, защищающего орудия, и еще несколько строений, в которых находится все необходимое для работы вот этого всего. Энергия же берется не из воздуха, и вот таких комплексов сотни, тысячи по всей планете. Что-то еще строится, что-то уже построено и даже работает. Когда пропала необходимость скрываться, все сильно ускорилось, и теперь вот такие комплексы из орудий и энергетических щитов возводятся чуть ли не за день. При условии, конечно, что все необходимое приготовлено заранее. Поселения тоже не остались без изменений. Пролетая над ними, вижу, что во многих также кипит стройка, но уже во многом силами их жителей, и видно множество обновляемых, а то и полностью с нуля строящихся зданий. Также теперь, когда не нужно больше скрываться, видны новые установки энергетических счетов, которые выносят на другие места, где те будут спокойно работать и никому не мешать, а кое-где даже и установки ПКО, хотя они редкость в поселениях. В общем, полет прошел точно нескучно, и им не было на что посмотреть и чем заняться. То, что мы уже подлетаем, стало понятно еще заранее, когда вдалеке показалась огромная башня планетарного энергетического щита. По плану, каждая такая должна быть высотой в целый километр, И их строительство все еще продолжается. Если все пройдет нормально, то успеем закончить как раз перед самой атакой пришельцев. А времени до этого момента остается все меньше и меньше, что начинает даже как-то пугать. Слишком уж быстро и незаметно промелькнули спокойные дни. Подлетев ближе, вижу пока пустые орудийные позиции прямо в стенах башни. Она точно не будет беззащитной и в случае чего сможет неплохо отбиваться. Кроме различных орудий, там будут еще и щиты, закрывающие непосредственно саму башню. Ну а пространство внутри башни будет почти целиком занято энергетической установкой и всем необходимым для работы башни и планетарного щита. В итоге она, помимо того, что будет создавать планетарный щит, будет еще и мощной крепостью, которая в самом худшем случае сможет стать точкой нашего сопротивления на ближайшие сотни километров. «Сергей, с тобой пытается связаться Цербер», — сообщила Арти, когда я сделал очередной круг вокруг башни, любуясь грандиозным сооружением, пусть пока и незавершенным, но все равно уже внушительным до конца насладиться зрелищем, мешают тысячи мельтешащих дроидов, издалека складывается такое впечатление, будто вокруг башни кружит облако какой-то мошкары. «Пытается?» — спрашиваю у неё подключаясь к сети и проверяя входящие сообщения и звонки. «Так-то у меня все настроено, и как минимум должны срабатывать оповещения, однако сейчас точно ничего не было». Вижу, что и в самом деле Цербер пытался дозвониться до меня аж несколько раз за последние полчаса. Это что у него такое стряслось? Впрочем, не похоже, что нечто очень важное, иначе бы он связался со мной другими способами. — Привет! Что случилось? — спрашиваю Цербера, когда он ответил на мой вызов, после того, как я перезвонил ему. «Привет. -то — Привет! Наконец-то! — радостно произнес он и замолчал. Так что случилось? Еще раз спрашиваю у него, приказывая моему транспортнику отлететь подальше от башни планетарного щита, чтобы точно не мешать идущей стройке. Проблема одна возникла. Даже не столько проблема, сколько нужно с кем-то посоветоваться. Я слушаю тебя. Помнишь, ты пару недель назад передал мне координаты военных баз? Помню. Отвечаю ему, сразу же сообразив, про что он говорит. «Их еще арте добыло на базе людоедов, которую я сегодня стер с лица земли. Странно, что Цербер только сейчас про них вспомнил. Впрочем, до этого у нас хватало других забот». «И что с ними?» «Я сегодня занялся ими. Отправил бойцов проверить эти координаты». Три базы оказались разрушены и заброшены, а вот оставшиеся очень даже обитаемы. «Так, и в чем проблема?» — спрашиваю, уловив паузу в его рассказе. «Присоединяй их к освобождению на общих основаниях, и все на этом». Вот с этим-то и возникли некоторые сложности. На двух базах люди были безумно рады видеть наших бойцов и после недолгих переговоров без вопросов согласились присоединиться к нам. Все это время они были отрезаны от внешнего мира, а если и покидали свои убежища, то сильно далеко от них не отходили и с другими людьми не встречались, слишком уж в глуши находились, там до ближайших людей сотни километров, они думали, что остались последними выжившими. А вот оставшиеся три базы находились довольно близко друг к другу и поддерживали связь. Кроме этого, они знали, что люди все еще есть на поверхности, но точная обстановка им известна не была. Но проблема не в этом, а в том, что там засели какие-то отбитые на голову военные с чиновниками, и стоило только нашим отрядам выйти к ним, как те тут же потребовали, чтобы мы перешли под их командование, и никакие доводы слушать не хотят. А они знают, кто мы такие и какие у нас возможности? Уже знают. Бойцы просветили их. Но это ни на что не повлияло. Эти идиоты все равно требуют, чтобы мы перешли под их командование, мол, они представители законной власти. А если мы не сделаем этого, то они заставят нас. Кажется, они все равно не до конца осознают мощь освобождения, а может, просто не верят. В принципе, наверное, окажись я на их месте, то тоже не поверил бы. Слишком уж невероятно звучит. Это нужно увидеть, прочувствовать, а на словах наше освобождение звучит, как какая-то сказка. Слишком быстро все это произошло и слишком масштабно. Скорее всего, они считают, что мы какое-то небольшое поселение, или, может быть, даже большое поселение, но все равно нам далеко до того, что бойцы рассказали. Ты сам сказал. Идиоты. Верят, не верят, их проблемы. Мы не обязаны их убеждать и что-то доказывать им. Много их там таких? Или можно убрать парочку самых упертых, и вопрос решится? Непонятно. Но похоже, что они все там придерживаются таких взглядов. И вот я не знаю, что делать с ними. Понятно, что свои требования они могут засунуть себе в задницу, но узнав про нас, они уже у себя там не усидят. Ведь власть в таком объединении, как наше, это слишком заманчиво, даже если они считают, что мы сильно приукрасили. Поэтому просто оставить их в покое не получится. Они сами не останутся в покое. А нам сейчас лишние сложности ни к чему. Перебить их всех? Так жалко, люди все же, пусть и идиоты, да и против нас пока еще ничего не сделали. А могут они воплотить в реальность свои угрозы? Вполне, у них полно самого современного на момент вторжения пришельцев оружия, техники и всего остального. Попробую еще решить вопрос миром, но сильно не затягивай, сутки тебе еще на это. Не получится? «Хрен с ними, я сегодня как раз испытал в деле ударный спутник». «А не слишком это?» — спросил Цербер сомневающимся голосом. «Это же сотни, даже, возможно, тысячи людей. Базы там, судя по всему, не маленькие Поэтому и не будет никакого штурма. Можно, правда, было бы его спихнуть на дроидов, но орбитальный удар решит этот вопрос быстрее и проще». Можешь этим идиотам так и описать, что их ждет, если они продолжат нести свою чушь. Ну а если же все-таки одумаются, то добро пожаловать в освобождение. Проводи их по стандартной программе для новых поселений. Только установи за ними жесткий контроль, а то вдруг они лишь сделают вид, что отбросили свои хотелки». «Хорошо. Я в целом тоже склонялся к такому решению. Правда, думал об обычном штурме. У меня на этом пока все. До связи. Прощаюсь с ним и разрываю канал связи. К интересным результатам привела находка Арти. А думаются эти идиоты? Или на три кратера на Земле станет больше? Как ни странно, но никаких угрозений совести по поводу принятого решения не испытываю. Может, это последствия недавно вскрытой сети предателей в наших рядах. А ведь то даже были не такие явно подозрительные элементы. А обычные люди, некоторые из них даже занимали неплохие посты в освобождении. Хотя, что радует, совсем важных там никого не было, и их зачистка пусть и повлияла на освобождение, но не критично. «Эммм, Сергей?» — как-то неуверенно произнесла Арти, отвлекая меня от обдумывания принятого решения. «Не погорячился ли я?» «Нет, все правильно». У нас тут на носу вторая битва с пришельцами, и нам сейчас совсем не до подобных разборок. Так что пусть и жестоко, но мы быстро решим этот вопрос, не откладывая его на потом. Только не говори, что что-то случилось, устало говорю ей, предчувствуя, что что-то как раз и случилось. А ведь я просто хотел сегодня отдохнуть. Да, случилось, подтвердила она мои опасения. И что же? «Минуту назад над Северной Америкой был сбит наш транспорт, доставляющий дроидов на место стройки». «И? Чего ты хочешь от меня?» «Неизвестно, кто сделал это. Надо выяснить». «А я тут при чем? Отправь туда дроидов, бойцов освобождения». «Я не уверена, что это поможет. Сбитый транспорт не успел ничего зафиксировать». «Есть подозрение, что на него каким-то образом повлияли. Слишком странные последние данные от него. Лучше будет, если ты туда направишься, или же кто-то из людей, тот, кого не получится легко взломать. Ты же как раз вроде бы сейчас свободен». «Свободен». «Ладно, почему бы и нет? Полетели туда, спутники уже проверяют там всё. Конечно». Ищем любое подозрительное явление. Область, где был сбит транспорт, плохо исследована, но ничего опасного, и тем более вот так сбивающего нашу технику там раньше не было. Но раньше мы особо там и не летали. Стройка шла в других местах, и максимум там пару раз пролетали разведчики. Сейчас же очередь дошла дотуда. Выслушав артии, открываю карту и смотрю, где это произошло. «Да уж, как же не вовремя это. Тот участок, пусть и относительно небольшой, но все равно важен, и если вдруг стройка там сорвется, то это может очень сильно сказаться на обороноспособности планеты. И времени же впритык остается. Пришельцы могут нагрянуть к нам уже со дня на день, исходя из худших предположений. Не могло это произойти пару недель назад, когда времени было с запасом». «Сообщи Церберу. Он должен знать о таком. Но пусть пока ничего не предпринимает, занимается своими делами. У него их хватает. Мы сами попробуем решить эту проблему. Также подтяни туда пару отрядов дроидов, но пусть не суются пока туда. Еще направь туда боевой спутник. Пусть будет», — говорю Арти и вжимаюсь в спинку кресла из-за резкого ускорения транспортника.